Глава двадцать Я больше не была собой. Не могла пошевелиться, не могла вымолвить ни слова. Я чувствовала пресветлую внутри себя. Я для нее была клеткой. Богиня не пыталась вырваться. Она ждала. Она смотрела моими глазами, а по моим щекам катились ее слезы. «Что ты наделал?» – прошептала она. «Как ты мог?» Я со стороны наблюдала, как мое тело опускается на каменный пол пещеры, как развиваются мои волосы на невидимом ветру. как горят белым светом мои глаза. Я видела, как в бессильной ярости бьется в путах Адринеэль, стараясь вырваться, и ничего не могла с этим поделать. Вайрон приблизился. На его лице сияла победная улыбка. «Любимая!» Мягко произнес он, беря меня. Нет, богиню за подбородок и заглядывая в глаза. «Ты вернулась!» Поднял ее на ноги. Мне казалось, что я кричу изо всех сил, бьюсь в бессильной ярости, стремясь вырваться на свободу, но никто меня не слышит. Рон. прошептала моими губами богиня. «Нет, нет, нет! Я ведь сама согласилась! Главное, что Адрениэль будет жить! Его жизнь сейчас для меня главная!» «Прости меня, любимый!» Закрыла глаза вместе с Эйнзахидой, когда Вайрон склонился к моим губам, целуя свою жену. Запястье обожгло нестерпимой болью, мое тело выгнулось в чужих руках, и богиня вскрикнула. Снова от браслета заплясали молнии, пробегая по коже, обжигая и даря боль. Нам с Пресветлой было больно, нам обеим! «Что происходит?» – взволнованно спросил темный бог, отстраняясь от Энзахиды. Разряды прекратились, едва он только убрал руки и отпустил жену. «Ты никогда меня не слушаешь», – возмутилась богиня света моим голосом. «Я предупреждала тебя, но ты все делаешь по-своему. Я же говорила тебе, на них наши браслеты. Древняя магия не позволит никому другому прикоснуться к одному из супругов. Наш брак был расторгнут, а Лера и Адринеэль все еще муж и жена, и ничего не изменилось после того, как ты заставил меня войти в ее тело». «Она все еще его супруга!» Богиня указывала на прикованного эльфа. Мой принц с ненавистью взирал на бога. Синие глаза полыхали гневом. «Его жена, говоришь!» Задумчиво произнес Ваэрон и приблизился к моему мужу. «И даже если ты его сейчас убьешь, — поспешно добавила богиня, — магию браслетов это не остановит. Мы не сможем быть вместе в этом мире. Это тело мне не принадлежит!» Темный бросил на жену недовольный взгляд. Очевидно, он не ожидал подобной подставы и сейчас надеялся быстро найти выход из ситуации. «Я тебя умоляю. Зачем мне убивать этого мальчишку? Я ведь могу его заставить снять с себя этот браслет. На это не уйдет много времени. Я успею». Он приблизился к Адринеэлю и мрачно воззрился на него. Какое-то время мужчины буравили друг друга взглядами, а потом совершенно неожиданно эльф улыбнулся. На его красивом лице появилось решительное выражение. «И вот это напугало меня еще сильней». «Да», — хрипло сказал эльфийский принц. «Я похолодела. Сердце сковало толстой коркой настоящего, всепоглощающего ужаса». «Нет, нет, нет!» Словно птица, пойманная в силки, металась моя душа. «Тише!» – голос Энзахиды прозвучал в голове, будто это были мои мысли. «Нет, только не он!» – беззвучно рыдала я. «Верь своему мужу!» – напомнила мне Пресветлая. И я верила, верила как никогда, но не могла поверить в Айрону. Черная мгла окутала собой тела обоих мужчин, на мгновение сгустившись так, что ничего не было видно. Когда тьма отступила, спиной к нам стоял Дориан, загораживая собой Адринеэля. Один заполошенный удар сердца, казавшийся вечностью. Мужчина упал на колени. Еще миг, и он завалился на бок, а я... Встретилась взглядом со своим мужем. Испуганно отступила назад. Вернее, не я, а богиня, которой подчинялась мое тело. Знакомая кривая улыбка изменила лицо принца до неузнаваемости. «Эйни!» – воскликнул Вайрон голосом моего мужа. Он дернул руками, и магическая сеть осыпалась пеплом. Следом на пол полетели цепи, удерживающие его в плену. Звякнувший о камни металл прозвучал батом в наступившей тишине. «Рон!» – вздохнула богиня, напряженно всматриваясь в глаза мужа. Он приблизился. Встал так близко, что можно было уловить на себе его дыхание. Сейчас один глаз у него был сапфирово-синий, другой – черный. Это производило пугающий эффект. Мне показалось, что вот сейчас мы вместе стоим на краю бездны и вот-вот рухнем в нее оба. «Адрениэль!» – безмолвно кричала я, отчаянно надеясь, что он меня услышит. Эльф обнял меня за талию, привлекая к себе. Жадно вдохнул запах волос, прикрыл глаза, смакуя это мгновение, а потом впился в губы алчным поцелуем, сминая все мое сопротивление. Знакомая истома разлилась по моему телу. Жар бросился в лицо, охватил все мое существо, сжигая дотла. Браслеты не сопротивлялись. Они пульсировали в унисон с нашими сердцами, сверкая и переливаясь в полумраке пещеры. «Люблю тебя», — услышала на краю сознания знакомый, такой родной голос. И прозвучало это так отчаянно, что мне стало страшно. Он как будто прощался со мной. А потом... Эльф оттолкнул меня. Одновременно с этим в его руке возник его верный клинок. Вихрем пронеслись воспоминания о том, как я впервые увидела это оружие в руках мужа. Сначала в храме во время бракосочетания, когда он развеял мою иллюзию змеи. Потом в нашей спальне для предоставления доказательств консумации нашего брака. «Это мой магический клинок», — сказал он тогда. «Он всегда со мной. Я могу достать его в любое время суток». В любом месте, даже будучи полностью обнаженным. И вот теперь он занес руку с этим самым кинжалом, чтобы вонзить его в собственное сердце, и я никак не могла ему помешать. Нет, я не могла вырваться на свободу, только бессильно наблюдала, как Вейрон, поняв, что сейчас произойдет, пытался сопротивляться. Тьма вырвалась, закружила, зазменилась. Браслеты на наших руках вспыхнули ослепительным светом. Это мое тело, с трудом проговорила Дриниэль, сражаясь с темным богом за право управлять им. Он победил. Лезвие вошло в грудь принца, почти не встретив сопротивления, вонзилось в сердце. Тьма взвыла, отползая от оседающего на пол эльфа. Темного бога буквально вышвырнула из моего мужа. Я смотрела на расплывающееся красное пятно на груди супруга и понимала, что кинжал точно так же только что разорвал мое сердце на клочки. Я умираю с ним прямо сейчас. Меня больше нет и никогда не будет. «Ты ведь знал, что мы не можем занимать тела эльфов», – с горечью произнесла богиня. «Зачем ты это сделал?» Ее муж, размытой тенью, скользнул в тело Дориана. Поднявшись, мужчина мрачно посмотрел на стоящую на коленях рядом с распростертым телом Адриниэля Эйнзахиду. Богиня поднесла руки к ране, от ее ладони кинжал утянулись тянулись полосы света, оружие рассыпалось, освобождая от себя рану. «Я хотел снять браслеты», — хмуро проговорил Вайрон, наблюдая за манипуляциями жены. «Ты чуть не убил нас всех», — разозлилась богиня. «Аура эльфов настолько сильна, что может сопротивляться твоей сущности», Он не уступил тебе свое тело, хоть и впустил к себе. Думаю, он этого и хотел. Ты оказал ему услугу. Если он умрет, то браслеты будет не снять. Ты никогда в жизни не сможешь ко мне прикоснуться, как к женщине. А я проживу жизнь в теле этой храброй девочки и умру вместе с ней, потому что за столько лет моя аура вытеснит ее. Я стану человеком. Я почти не слушала, что она говорила. Меня больше беспокоил мой умирающий муж. Эйн Захида, умоляю, помоги ему, не дай умереть. Рыдала я в надежде, что меня услышат. «Помоги мне», — приказала Пресветлая мужу. Тот неожиданно послушался. Он присел рядом и положил свои ладони на мои, вернее, на ее руки. Свет и тьма, жизнь и смерть, любовь и ненависть сейчас сплелись в едином жесте, в одном потоке магии, рисуя новую судьбу для эльфа. Я была с ними, чувствовала кончиками пальцев льющуюся энергию в рану. Только бы получилось. Мне не на кого было больше уповать. Пресветлая Энзахида и темный Вейрон сейчас были здесь. Если у них не получится вернуть к жизни Адринеэля, ни у кого не получится. Ну, давай же, давай, вернись ко мне, пожалуйста. Я тоже люблю тебя, люблю. Кап. Прозрачная слезинка упала на грудь моего мужа. Кап. Как странно смотреть на грудь, которая не поднимается при вдохе, на которой я проснулась совсем недавно и слушала стук сердца. Кап. Вернись. Я без тебя просто не смогу. Ослепляющая вспышка озарила всю пещеру, сменившись клубами черной мглы. Наступила тишина. Звенящая, тяжелая, сводящая с ума. И вот в этой тишине я услышала слабый стон. Не помня себя от радости, обняла мужа, не сразу понимая, что я это сделала сама. Богини больше нет в моем теле. Я одна. «Лера...» — едва слышно прошептал муж, медленно открывая глаза. «Адри!» — теперь я рыдала в голос. Мне было все равно, что рядом присутствуют боги, что где-то под потолком висит ехидный горгуль, что Дориан тоже приходит в себя и пытается подняться, удивленно оглядываясь. Сейчас были только мой муж и я. «Ты вернулся!» – осыпало его лицо поцелуями. «Прости меня! Это я виновата! Как ты мог меня оставить одну?» Хотелось и плакать, и смеяться, вот только... Посмотрела на богов. Эйнзахида улыбалась, глядя на нас. Вайрон старался сохранить непосредственный вид, но видно было, что он тоже рад за нас. Рад, несмотря ни на что. «Спасибо», — поблагодарила от всей души. «Берегите друг друга», — кивнула богиня. «Теперь и твое желание исполнено», — лукаво произнесла она. «Желание Адринеэля я исполнила много лет назад, связав ваши судьбы нитью истинной пары. Твое желание было вернуть любимого. Теперь ваша очередь выполнить наше желание». Призрачная богиня взяла за руку своего призрачного супруга. Они выжидающе на нас посмотрели. «Я ничего не понимала, чего они от нас хотят». «Только вы можете вернуть нас домой», — пояснила Энзахида. «Вы наделены силой, способной возвращать жизнь, сохранять баланс света и тьмы. А также вы можете открывать двери между мирами». Но я беспомощно посмотрела на мужа. Тот тоже не понимал, о чем говорит богиня. «Мы не знаем, как». Энзахида приблизилась. От нее исходило слабое сияние. Она по очереди заглянула нам в глаза, как будто прикоснулась к душе. «Вам подскажет ваша сила, ваше сердце», — улыбнулась Пресветлая. «Берегите друг друга», — сдержанно сказал Вайрон. «Мало ли, вдруг нам придется вернуться в ваш мир». «Рон», — строго одернула его супруга. «Да шучу я», — сказал он это с таким лицом, что я поняла. «Ничего он не шутит. За зверушкой моей присмотрите, а то одичает совсем. Еще на людей кидаться начнет». «Рррр», — послышалось с потолка беззлобное. «Может, в охрану куда пристроите? На худой конец украшением будет?» Откровенно потешался темный над своим созданием. «И еще», — Вайрон немного замялся. Я ведь к войне готовился. Дроу ждут сигнала к наступлению. Я готовил армию и собирал в нее гоблинов, горных троллей. Темные эльфы всегда хотели власти. У тебя мой браслет, в нем хранится частичка моей тьмы. С его помощью ты можешь подчинить их и не дать вспыхнуть войне. После моего ухода эта сила будет только у тебя. Адриниэль слушал внимательно. Он коротко кивнул. Не хотелось верить темному Богу, но выбора особо не было. У меня остался только один вопрос: почему наши родители так настаивали на нашей свадьбе? «Зачем нужен был договор, из-за которого мы не могли отказаться от брака?» Я спрашивала Энзахиду, Была уверена, что все это провернула именно она. «А без договора ты бы согласилась стать его женой?» Хитро улыбнулась Пресветлая. «Да ни за что!» — фыркнула я. Ладонь эльфа сжала мои пальцы. Я посмотрела на наши руки. Брачные браслеты приветливо сверкнули в тусклом освещении пещеры. Вайрон говорил правду. «Вашим государствам угрожала опасность войны и порабощения». Только ваш брак должен был сплотить ваши страны, объединить соседнее королевство, а ваш сын будет великим императором». Она протянула руку и коснулась своим светом моего живота. Я удивленно проследила взглядом за этим жестом. На мне все еще было покрывало, в которое я укуталась после пробуждения. Сейчас оно было испачкано кровью моего мужа. «Сын?» – потрясенно переспросила я. Энзахида улыбнулась и кивнула. «Ваш первенец, это он не дал тебе уйти, когда Вейрон провел ритуал». Это он дал силу сопротивляться моему мужу и удержал в этом мире твоего. Адринель привлек меня к себе и переместил свою ладонь мне на живот. От нее я чувствовала тепло, приятными волнами пробегающие по всему телу. Нам пора. У меня было столько вопросов к богине, но я понимала, что и без того получила от нашей встречи слишком много. «Возьмитесь за руки и дайте волю вашей новой силе», мягко сказала Энь Захида. Мы с принцем повернулись друг к другу лицом, взялись за руки, закрыли глаза. «Легко сказать, дайте волю новой силе. Хотела бы я знать, где она таится». Сначала ничего не происходило. Прикосновение мужа к коже успокаивало, расслабляло. Вдох, выдох. Дать волю. Кончики пальцев начала покалывать. Сначала едва ощутимо, затем все сильнее. Магия весело струилась ручейком, перетекая от меня к супругу. Она не была светлой или темной. Первозданная, ничем не замутненная сила. Спустя несколько ударов сердца тонкий ручеек превратился в сплошной поток. Он набирал мощь, рушил преграды. Я чувствовала, как тело наполняется магией, как выплескивает ее и усиливает. Сила уже гудела вокруг нас, образуя кольцо, сплетаясь в яркий белый вихрь, грозя растворить нас в своем великолепии. «Прощай!» — всего одно слово пришло прямо в мои мысли. «Прощай!» — выдохнули мои губы. Адренель отпустил мои руки и тут же обхватил меня за талию, притягивая к себе еще ближе, даря поцелуй, наполненный невероятной нежностью и любовью.